Глава 84. Джоди. Прячась в зарослях, Джоди весь день следил за домом роллера. Никто не приезжал и не уезжал. Джоди прошёлся по дороге в оба конца, осмотрел прилегающую местность и нашёл способ проникнуть на территорию дома, минуя ворота. Он обдумывает, не перелезли через забор. К вечеру он еще не принял решение. По дороге мимо Джорди проезжает грузовик с закрытым кузовом. Останавливается у ворот дома Роллера. Должно быть, водитель набрал код или позвонил в дом, потому что ворота открываются. Джорди наблюдает, как грузовик въезжает на территорию. Возможно, грузовик привез людей или заберет людей, чтобы перевести их в другое место. Джоди обдумывает следующий шаг: пройти на территорию пешком или ждать здесь? Территория обширная. Если он проникнет пешком и зайдет слишком далеко, то когда грузовик будет уезжать, он может не успеть вернуться к своей машине, чтобы поехать за ним. Толком не придумав, что ему делать, он решает ждать здесь. Кислота бурлит в его животе, как пена в стиральной машине. Два часа спустя тот же грузовик едет обратно. Однажды Джоди упустил грузовик полной женщин детей. Он не собирается делать этого снова. Пригнувшись, он бесшумно перебегает между деревьями. Когда грузовик подъезжает к воротам, он вынужден остановиться, чтобы водитель их открыл. Когда ворота распахиваются, Джоди выскакивает на дорогу и сует дуло пистолета в открытое окно со стороны водителя. За рулём сидит долговязый чернокожий парень, на пассажирском сидении чернокожая женщина. "Ставь на тормоз", Джоди машет пистолетом у виска водителя. "Давай!" Водитель ставит машину на ручной тормоз. "Что в грузовике?" спрашивает Джоди. "Ничего", говорит мужчина. "Ага, конечно. Держи руки вверх. Так. А теперь давай, ты первый. Медленно выходи. Мам сидите на месте, руки положите на приборную панель. Парень послушно выходит. Он высокий и жилистый. На его футболке надпись «Насущно». Не опускай руки. Джоди вытаскивает из-за пояса мужчины глок. Что в грузовике? повторяет Джоди. Ничего, повторяет мужчина. Иди на другую сторону. Джоди нужно, чтобы он был на той же стороне, что и женщина. Хорошо, теперь ложись на землю, на живот. Парень выполняет приказ. Джоди направляет пистолет на женщину. Выходите, медленно. Она выходит, не опуская руки. Я должен обыскать вас на предмет оружия. У меня нет пистолета. Приподнимите футболку. Она приподнимает Надю и поворачивается спиной, ей негде спрятать оружие. Что в кузове, мэм?» Ничего? Ты лежи на земле, приказывает Джоди парню. «Мэм, откройте мне кузов. Хорошо? Джоди вертит головой, следя за женщиной и мужчиной. Женщина поднимает роликовую дверь. Джоди сначала видит связанного мужчину, и на мгновение он уверен, что весь грузовик полон связанных проданных людей. Но когда дверь поднимается до конца, он видит, что связанного человека держит в заложниках парень, мускулистый как черепашка ниндзя. Парень направляет автомат на Джоди. Брось пистолетик, белый мальчик. Джоди наводит пистолет на парня, но у него нет шансов из-за связанного заложника. К тому же у парня превосходящее оружие, не говоря уже о том, что он занимает удачную высоту. Брось пистолет. Джоди роняет пистолет, обводит взглядом внутреннюю часть кузова. Там лежат какие-то предметы, завёрнутые в тряпки, может быть, картины, но явно не люди. Парень с автоматом сбрасывает связанного заложника на металлический пол, он спрыгивает вниз и идёт на Джоди, и бьёт его прикладом автомата прямо в челюсть. Джоди приземляется на спину, боль пронзает его конечности. Он смотрит вверх и видит, как ботинок летит ему в лицо. Эд примчался на помощь второй чёрный парень. Джоди пытается закрыть лицо и свернуться в защитный клубок, а два парня не собираются прекращать. «Стойте! подождите". Парни останавливаются, но продолжают стоять над Джоди. Женщина подходит ближе, смотрит на него сверху вниз. "Кажется, я тебя узнала. Ты Джоди?" Джоди задаётся вопросом: "Хорошо или плохо быть Джоди?" Но едва ли ситуация может стать ещё хуже. Да. Женщина поворачивается к двум парням. "Он не опасен, Он охотится не за нами и не за нашим грузом". Она протягивает руку и помогает Джоди подняться. Джоди понятия не имеет, кто эта женщина и откуда она его знает. Он встаёт, всё его тело от ног до лица сильно болит, но кажется, кости целы. Он вытирает рукавом кровь с губы. "Тащите его сюда", говорит женщина. Парень с автоматом кивает напарнику. Высокий жилистый парень подходит к кузову и вытаскивает связанного человека. Он поднимает его, приносит, кидает на землю между ними четырьмя. Лунный свет освещает лицо связанного человека. "Дэйви Ричардс". Женщина указывает на Дэви. Мы собирались бросить его в Биксуре, чтобы у нас было достаточно времени уйти. Но ну, может, он тебе нужен? Э -э -э -э да, выдавливает Джоди. Хорошо, говорит она. Мы поехали. Удачи. Женщины двое парней забираются обратно в грузовик Ю-Холл. Грузовик уезжает в ночь, оставив Джоди наедине с Дэйви Ричардсом, лежащим у его ног как подарок. Джоди срывает скотч с его рта. «Роллер здесь?" спрашивает Джоди, приставив дуло пистолета к носу Дэйви. "Нет. Ты меня помнишь?" "Нет. Той ночью я был в Салана-Бич на парусной лодке с серферами». Джоди видит в глазах Дэйви узнавание. Куда ты отвёз тех женщин и детей? Я не знаю, о чём ты говоришь. Джоди прерывает его, ударяя пистолетом по лицу. Он вжимает дуло в висок Дэйви. Где они? Дейви говорит быстро, заикаясь. Да ты что, чувак, это был несколько недель назад. Это даже не новая партия. Их уже увезли, увезли, чувак, увезли. Куда? За границу на рыболовном судне. Нет. Женщина с щелью между передними зубами, мальчик с губной гармошкой, девушка в футболке Барселона. Джоди пытается сосредоточиться, но перед его глазами стоят их лица. Погоди, ты сказал, что это не новая партия. Что это значит? Есть и другие женщины и дети. Где? Здесь? Нет. «Не ври мне!» Да ладно, чувак, я не вру. Если не знаешь про женщин и детей, ты мне ни к чему. Я просто убью тебя сейчас. Закрой глаза. Ты да ты что, чувак? Закрой глаза. Мне неприятно это делать, пока ты на меня смотришь. Подожди, подожди, подожди, я тебя к ним отведу. Джоди перерезает стяжки вокруг ног, но не освобождает руки. Дэйви связанный за спиной. Он следует за Дэви по дороге, пока в поле зрения не появляется черепичная крыша викторианского дома. Они входят через парадную дверь, направляются через фойе к кухне. Джоди останавливается, когда замечает лужи под дверью. Подожди. Джоди открывает дверь. Две блондинки лет двадцати привязаны к водопроводной трубе. В попытке сбежать они должно быть сорвали трубу. Иисусе. Джоди снимает скотч с орта одной из них. Всё будет хорошо, я заберу вас отсюда. Заберёшь <связывающие> нас? Да и <Дэви, сними связывающие> с меня эти верёвки, говорит одна из девушек. Как долго вы здесь в заключении? спрашивает Джоди. Мы здесь живём. Те грабители нас связали. Джоди возвращает скотч на её рот. Простите, говорит он, выходит и закрывает дверь. Он оглядывается на Дэви. Где они? Джоди следует за Дэви к задней двери. Они на территории прямо сейчас. Ага, я тебя туда провожу. И лучше не ври. Я не вру. Найти минут десять-пятнадцать». Успеем узнать друг друга получше. Они идут через задний двор. Расскажи мне о Роллере, обо всей операции с самого начала. Как он занялся торговлей людьми? Дейви колеблется, но Джоди поднимает пистолет, и он начинает говорить. В девяностых или начале двухтысячных роллер был крупной фигурой в округе Гумбольд. В зелёной лихорадке у него было преимущество, потому что он купил большие наделы земли. Зелёная лихорадка стремительное развитие рынка марихуаны, вызванное её полной легализацией на местном уровне в ряде штатов. Первыми из которых в 12 году стали Вашингтон и Колорадо. А затем и на национальном уровне в Канаде. 2018 год. Ходили и слухи, что если вы не хотите выращивать свою собственную травку, дайте об этом знать. Придут ребята роллера, вырастят, соберут и отдадут тебе порцию прибыли. Рождественский подарок от него всем в Гумбольте, кто не желал быть фермером. У него были и свои плантации, но он получал травку еще от нескольких сотен человек, что дало ему преимущество. К тому же у Роллера были связи с Лос-Анджелесом. Другие производители пытались продавать товар частями покупателям в Северной Калифорнии, Орегоне, штате Вашингтон, но Роллер продавал крупным оптом. Многие годы он держал весь рынок, но потом оптовики в Лос-Анджелесе начали получать травку от картелей. Задолго до того, как травку легализовали, было уже ясно, что к этому идёт. И роллер понимал, что лучшие его времена прошли. Потом рыночные цены в Лос-Анджелесе обвалились, а это было лет семь-восемь назад. И роллер начал продавать товар одному парню в Чехии. Возил его на рыболовецком судне через Тихий океан, через Азию, долгий путь, но спрос в Восточной Европе только рос. Но через какое-то время они начали получать товар из Афганистана. Роллер все еще общался с парнем в Чехии, и тот сказал роллеру, что ему действительно нужно, так это люди. Для торговли людьми, спрашивает Джоди. Ну да. В доме роллера постоянно тусовались девицы, Юрика и округ Гумбольд. Эти места как магнит для бездельников. Приезжают из Орегона, Калифорнии, Среднего Запада, Восточного побережья. Молодежь слышит о месте в Калифорнии, где можно легально выращивать травку. И сюда стекаются всякие бродяги, беглецы, наркоманы. До сих пор стекаются, но раньше, когда только здесь можно было выращивать легально, они валили толпами. Девушки хиппи с именами типа Дуванчик. Никто не знал, да и не интересовался, откуда они все. Люди приезжали и уезжали, как в парке развлечений, как в Вегасе. Ну, в общем, роллер слышит от своего парня в Чехии о покупке женщин. А у него как раз живут две девицы. Он отправляет их в Чехию и просто говорит всем, что девушки уехали во Флориду. Никто даже глазом не моргнул. И он продолжил. Уже год. Но иногда чья-нибудь тетя из Нью-Мексико или лучший друг или бывший муж приезжают в город и начинают задавать вопросы. Роллер решил завязать. Те люди в Чехии думают, что он хочет больше денег, предлагают двойную цену за голову. Поэтому Роллер едет в Лос-Анджелес и встречается там с парнем, который покупал всю его травку. Честер Монтгомери. Ну да. Они дошли до опушки леса в конце заднего двора, все еще часть собственности Роллера. Дэви указывает на тропу через лес. Над их головами между ветвей пролетела черношапочная гаечка. Она поет ти-ди, тиди». И что Честер напоминает Джоди? Ну, да, в общем, роллер заставляет Честера разработать ту же схему в Южной Калифорнии. Находить девушек и детей, которых никто не хватится, нелегальных иммигрантов, тех, кто сбежал из одного места и только что приехал. Так они работали два года. Грузовики с женщинами и детьми по шоссе 101 на Руболовецкое судно, и затем в Азию и Европу. Все делали тихо. Но в какой бы секретности они ни вели дело, всегда кто-нибудь их засекал. Например, Сальватор Дженкинс. Да, точно. Честер с роллером забеспокоились, что играются огнем и рано или поздно обожгутся. Со времен торговли марихуаной у Честера был приятель в картеле в Синалоа. У картеля имелась подработка. За тысячу баксов они доставят вас в США через тоннель, на лодке, верхом на койоте, да как угодно. Честер заключил сделку с картелем, что те будут привозить ему женщин и детей. Картель даже не брал с нас много денег, потому что они уже получали деньги от иммигрантов. Это бездонный источник. Рейс за рейсом, все на яхте прямо до пляжа Салана, где ты подбирал их на своем грузовике. Дэви кивает, чванливо и дерзко. Он что-то задумал? Джоди хватает Дэви, приставляет пистолет к его виску. Если ты не отведёшь меня к этим женщинам и детям, я веду тебя прямо к ним. Джоди толкает Дейви вперёд и продолжает идти за ним. Они подходят к аваражу. Джоди спускается вслед за Дэйви. Его колени и рёбра ноют от пинков и ударов парней из грузовика, но он не обращает внимания на боль. Те сёрферы были единственными? спрашивает Джоди. Нет работают три-четыре бригады. Бригада рыбаков и ещё пара групп хиппи из Новой Англии. Друг о друге они не знают. Красота всей операции в том, что никто ничего не знает. Женщины и дети думают, что пересекают границу, чтобы строить американскую мечту, а те, кто их перевозит, думают, что этому и способствует. Когда нынешняя группа должна была отправиться на этом рыболовном судне? Через четыре дня. Джоди предполагает, что они так и продолжат спускаться вниз по склону, но Дэви уводит его с тропы туда, где вход в шахту. Они идут медленно, потому что темно. Время от времени Джоди использует фонарик на своём телефоне, но он не хочет израсходовать весь заряд. После десяти минут хождений по разным туннелям они оказываются в тупике. "Я не туда свернул", говорит Дэви. — Тянешь время? Нет, я никогда не ходил сюда в темноте. Они идут коридор за коридором. Джоди узнаёт уже виденные им повороты, лужу на земле. Они сделали круг. Он хватает Дэйви и втыкает пистолет ему в ребра. — Ты водишь меня по кругу? Нет. Джоди бьёт Дэйви кулаком в живот. Последний шанс. Успокойся, чувак, я доведу. Дэви и Джоди по ещё одному коридору. На этот раз они сворачивают направо, в пещеру, которую, видимо, пропустили, намеренно или нет, в прошлый раз. На земле стоят металлические ящики, и несколько клеток, но они слишком маленькие для людей. Для чего это? Роллер держал экзотических животных. Он получал их в качестве подарков и иногда дарил их. Джоди уже готов снова угрожать Дэйви, когда слышит впереди шорох. Они входят в другую пещеру. Перед ними четыре большие клетки. В каждой клетке от десяти до пятнадцати женщин и детей, всего около 50 человек. "Господи Иисусе", бормочет Джоди. Джоди светит фонариком телефона на женщин и детей. Те щурятся от света. Они выглядят истощенными, напуганными. Я вызову помощь, говорит им Джоди. Никто не отвечает. Джоди ждал подходящего момента, привлечь власти. Он понимал, что если Роллер узнает, что копы за ним охотятся, то он избавится от этих людей, и у всей преступной сети будет шанс замести следы. Но теперь жертвы прямо перед ним. Он позвонит в полицию штата, потом в ФБР, в местную полицию, в прессу. Он вызовет всех, кого только можно. Джоди набирает первый номер, но звонок не проходит. Здесь нет связи. Неудивительно, ведь они под землёй. "Выйдем позвонить", говорит он Дэйви. Он направляет свет своего телефона на лицо Дэйви. На этом лице улыбка, улыбка, которая всё открывает. У Джоди перехватывает дыхание, кислота поднимается по пищеводу. Черт. Дэви рассказал о роллере обо всей операции и о своем участии в ней, не потому что хотел облегчить совесть, а потому что знал. Это не имеет значения. Он привел Джоди к женщинам и детям, но только потому, что там не работает связь. Джоди сует пистолет под подбородок Дэви. Он идет сюда. Дэви кивает. Откуда ты это знаешь? Здесь есть камеры. Ты не успеешь никого вызвать. Он уже идет. Он знает шахту и будет не один. Тебе лучше выйти отсюда и сдаться. Он может оставить тебя в живых. Откуда мне знать, что ты не лжешь?» Девчонки написали ему, когда грабители пришли за картинами. Он был всего в паре часов отсюда. У входа в шахту есть камеры с датчиками движения. Видео идет прямо на его телефон. Он видел, как мы сюда вошли. Дерьмо. Думаешь, сможешь убить трёх парней? Сколько у тебя тут пуль? Шесть? Девять? Знаешь, с каким они придут оружием? Заткнись. Если не сдашься, умрешь!» Джоди снова бьет его по лицу пистолетом залепляет ему рот двумя слоями скотча джоди понимает что ему конец он не только сам погибнет но и этих женщин и детей отправят за океан торговля людьми продолжится и все будет напрасно Все, что сделал марти будет напрасно Все, за что марти умер будет напрасно если он сдастся Он не может себе представить, чтобы главарь банды торгующей людьми позволил бы ему просто уйти. Решено, ему нельзя погибнуть и нельзя сдаться. Он хватает правую руку Дэви, держит пистолет перед собой и идет вперед, на охоту за людьми, которые охотятся за ним. Но у выхода из пещеры останавливается Он не знает ходов в этой шахте и будет в невыгодном положении, если пойдет их искать. Лучше дождаться, пока они сами к нему придут. Джоди включает свой телефон и кладет его на землю у дальней стороны пещеры. Телефон освещает вход. Джоди тянет Дэйви обратно за каменный выступ и ждет. Минут пятнадцать спустя он слышит звуки шагов. Сначала видит оружие по автоматическую винтовку. Вслед за винтовкой появляется человек, который держит ее в руках. Это не роллер, видимо, один из его ребят. У него кольцо в перегородке носа. Мужчина замечает телефон на земле, догадывается, что это отвлекающий маневр, поворачивает голову, нацеливает винтовку в противоположную сторону вместо укрытия Джоди и стреляет. Джоди стреляет в ответ. Мужчина ранен в грудь. Он падает, роняет винтовку, но не застывает неподвижно. Джоди выходит. Сколько там еще человек? Мужчина не отвечает и пытается перевернуться на бок, чтобы дотянуться до своего оружия. Не трожь винтовку. Не делай этого, мужик. Раненый собирает, кажется, последние остатки сил и все таки хватает оружие. Джоди целится на этот раз в голову и стреляет. Мужчина снова роняет винтовку и больше не двигается. Джорди нужна эта винтовка. Она лежит в 15 футах от центра пещеры. Он делает шаг к ней, но слышит шаги и сразу затем звук выстрела. Он мельком видит второго вооруженного человека, на этот раз высокого высокоубородатого мужчину с дробовиком. Джорди бросается обратно в свое укрытие. Мужчина выпускает несколько пуль в стену пещеры. Джоди осторожно выглядывает, мужчина прыгает влево, делает выстрелы и прячется обратно. У Джоди осталось четыре пули. Он снова слышит выстрел, выглядывает и вовремя убирает голову, чтобы не получить пулю в лицо. Мужчина прячется за выступом скалы, но его левая нога видна. Пули из дробовика отбивают часть камня, за которым укрылся Джоди. Прикрытие не продержится долго. Он выбирает момент Сразу после того, как парень выстрелил, Джоди выскакивает и целится в его левую ногу. Пуля попадает в голень, нога не держит, и мужчина качнулся влево из-за скалы. Джоди выпускает остальные пули, целясь в центр тела. Одна из них должна быть попала в сердце. Он падает. Джоди выскакивает из укрытия, подбирает оружие и винтовку, и дробовик, и бежит обратно в укрытие. Он переводит дыхание и ждёт. Проходит минут десять, прежде чем он снова слышит шаги. О там, Крэкер, Флот. Это, видимо, Роллер. У Джоди было мало причин не убивать тех двух парней, но Роллер должен остаться в живых. Его арест может привести к новым арестам, к разрушению всей международной сети торговли людьми оставить роллеров живых, значит получить шанс спасти тех женщин и детей, которых забрали в грузовике из Сан-Диего. Шаги приближаются. Роллер больше не зовет Квейкера и Флойда. Шаги останавливаются у входа в пещеру. Роллер увидел два мертвых тела. Сейчас приедут еще десять парней. Я знаю, что ты там. Выходи. Если бы сюда ехло еще десять парней, он бы послал сюда их всех и ждал за пределами шахты. Ладно, я выйду. Сначала брось оружие. Хорошо. Джоди бросает дробовик и винтовку в центр темной пещеры. Я выхожу, говорит Джоди. Он толкает Дэйви вперед. Со связанными за спиной руками он выглядит как человек, держащий за спиной пистолет. Були попадают в Дэйви, и тот падает на землю. Джоди прячется за каменным выступом. Роллер выжидает мгновение и, убедившись, что тело не движется, подходит к распростёртому на земле Джоди, наклоняется, чтобы убедиться, что он мертв, Когда он понимает, что это не Джоди, уже слишком поздно. Джоди стоит над роллером, приставив пустой пистолет к его виску. Бросает оружие. Роллер роняет автомат. Джоди подбирает его и сует пустой пистолет за пояс. Заряженный автомат он направляет на роллера. Кто ты? спрашивает роллер. Джоди. Джоди достает стяжки из своего рюкзака, связывает роллеру руки. Ты я приказал убить твоего брата. Да, это был я. Я убил Марти. Заманчиво пустить ему пулю в голову, чтобы отомстить. Но Джоди чувствует отчаяние роллера. Его страх идти в тюрьму. Он ищет выход. Он хочет, чтобы его застрелил коп или в данном случае сыщик-любитель. Джоди не даст ему выхода, но в качестве последнего штриха бьет его пистолетом по лицу. Хватит болтать. Мы выходим отсюда. Пока женщины и детей рассаживают по машинам скорой помощи, каждую минуту прибывают всё новые и новые автомобили различных служб. Полиция, ФБР, парамедики, пожарные. Фургоны прессы местная полиция держит за пределами территорий. В небе кружит вертолёт с репортерами. Среди огней и разноцветных мигалок Джоди вспоминает о Пенн. Он думает о том, что он не смог бы сюда попасть, если бы ее странный крестовый поход не переплелся с его собственным расследованием. Джоди подходит к двум девушкам, которых сажают в скорую помощь. Рената, с вами в клетке была Рената. Агент ФБР выходит вперед. Джоди, у нас будет достаточно времени, чтобы получить все ответы. Ну, пожалуйста, просто спросите. Агент ФБР разговаривать с несколькими женщинами прежде чем вернуться к Джоди. Ренат с ними не было, Джоди так и предполагал, но должен был проверить.